За свою длительную политическую жизнь Черчилль ухитрился испортить отношения со всеми политическими партиями. Теперь ему нужно было упорно работать над созданием базы для сотрудничества с руководством консерваторов. Он это хорошо понимал и не жалел усилий в этом направлении. Даже в домашней обстановке он теперь не позволял ни себе, ни членам семьи никаких шуток в адрес Чемберлена. Американская журналистка Вирджиния Коулс вспоминает, как в те дни ей однажды пришлось завтракать в доме Черчилля. За столом разговоры всегда вертелись вокруг политических вопросов. В прежние времена можно было довольно часто услышать едкие остроты в адрес Чемберлена и других мюнхенцев. На этот же раз, пишет Коулс, когда кто-то из детей Черчилля попытался отпустить мягкую шутку, Я с глубоким удивлением отметила сердитый вид, который приобрело лицо отца. С невероятной торжественностью он заявил: "Если вы собираетесь сделать оскорбительные замечания о моем шефе, вы должны уйти из-за стола. Мы объединены в одном большом и общем деле, и я не намерен терпеть такие выражения по адресу премьер-министра." Коулс замечает, что ей трудно было не улыбнуться при этих словах, поскольку она хорошо помнила, как за тем же столом еще несколько дней назад свободно упражнялись в остроумии по адресу Чемберлена. Черчилль настойчиво культивировал и афишировал отношения сотрудничества с Чемберленом и консерваторами, зная, как много зависит от них в его дальнейшей политической судьбе. Правительство пишет Тейлор. Вступало в войну двигаясь задом наперед и плотно зажмурив глаза. Черчилль являлся единственным исключением. Он был кукушкой в чужом гнезде. Черчилль до возникновения войны пребывал почти в полном одиночестве. Положение в парламенте также было неблагоприятным для него. В 1939 году консерваторы имели подавляющее большинство в парламенте, и Черчилль не мог бы ничего поделать с ними, если бы опирался на поддержку лишь двух оппозиционных партий и на несколько консервативных бунтарей. Ему нужно было повести за собой всю консервативную партию, а не раскалывать ее. Во всяком случае, это он намерен был сделать. Годы горького опыта убедили его в том, что нужна организованная поддержка. Поэтому Черчилль двигался осторожно. Он не интриговал. Он был лояльным коллегой.